Глава восьмая В ужасе отшатнувшись, я врезаюсь спиной в стальные прутья, замираю испуганным кроликом, глядя на то, как старик скребет пол обломанными ногтями, будто хочет вцепиться гнилыми зубами в мое горло. «Фу! Место!» — командует Тиз. Вздрогнув, старик поднимает на слугу лихорадочный горящий взгляд. «Ну, что ты здесь устроил? Как тебе не стыдно?» Фамильяр без малейшего страха треплет старика по седой голове так же, как недавно трепал пса между ушами. — Ну уже, Браан, зачем ты скалишься? Это ведь твоя правнучка. Посмотри, какая красавица. Нет, — Нет-нет, не надо на меня смотреть. Хочется крикнуть мне, тем более во взгляде жуткого старика ни капли сознания, одна лишь мутная звериная ярость. — Кто это вообще такой? — с легкой паникой спрашиваю я. — Возможно, вы знаете его под именем Бранаур. «Нет. Не знаю. Никогда не слышала о таком своем родственнике. Может, ты ошибся, и он не имеет ко мне отношения?» «Никакой ошибки. Отрицательно мотает головой Тис. Это ваш прапра, много раз прадедушка. В прошлом могущественный маг, основатель Аштарийской династии. Хотя сейчас он выглядит безобидно, но раньше был опасным и злым человеком. Не знаю, верите ли вы мне, Тиара?» «Верю». Киваю я, пытаясь понять, в каком месте этот старик безобидный. Даже сейчас он выглядит так, будто у него достаточно сил, чтобы накинуться на меня и заразить гангреной. Он был одним из тех, кто помог заточить хозяина в магическую тюрьму, а после продлевал свою жизнь за счет сил Эльтиара и теперь расплачивается за свои черные деяния, хотя, на мой скромный взгляд, хозяин с ним чрезвычайно милостив. Милостив? Но этот старик живет в теле пса, а мог бы стать муравьем. Червяком или слизью, или вечно страдающей сущностью, что день и ночь воет от боли. Еще хозяин мог бы погрузить Брана в его худшие кошмары, или запереть в темноте под землей, или привязать к его ноге камень и бросить в воду, чтобы старик умирал снова и снова, но оживал вновь и вновь, или «Ладно, ладно, поняла». Я поднимаю руки в примирительном жесте. «Клэн Фарн, милостивее всех богов вместе взятых. И сделайте своего врага собаку — это вообще верх человечности». Я рад, что вы это поняли, Тиара. Серьезно соглашается Тис, как обычно, не уловив сарказма. Значит, я вновь перевожу взгляд на пса, то есть на старика. Тот по-прежнему сидит на земле, будто для него нет ничего нормальнее. Этот Бранаур, он помог создать ловушку для Клейнфарна. Да. И он лично знал Эйду? Да. И, предвидя ваши вопросы, хозяин ничего не смог узнать у Брана. Ведь на нем была выжжена скрытая печать тишины. А значит, стоило вашему дедушке начать говорить о тех временах, как магия разрушила его сознание, похоронив правду. Ох, так вот почему он в таком состоянии. Я думала, что вы его замучили. Ну, Тис опускает глаза. Не могу отрицать, что методы Эльтиара оказали дополнительный разрушающий эффект. Но в глубине души Бран все еще ваш добрый дедушка. «Ты хотел сказать «злобный дедушка»?» Тис на миг задумывается, а потом смущенно кивает «Да, так будет вернее». «Но зачем вы его здесь держите, если толку никакого?» «Ну, это сейчас никакого. Но создатель печати мог бы подсказать порядок энергонитей для восстановления сознания Брана. И если заклятие наложило Эйда, то я смогу его узнать. Догадываюсь я, верно. Но даже если нет, сознание имеет свойство восстанавливаться, особенно если этому восстановлению помогать». Пусть это и займёт лет двадцать, но я активно занимаюсь с Браном. Раньше он только рычал, а теперь и команда различает. Ну да, результат налицо. До человека рукой подать. Хмыкаю я. Ну ладно, я уже ничему не удивляюсь. Но зачем ты изначально привёл его сюда? Вот почему. Взяв со стола круглый ромбовидный флакон с острым дном, Тис укалывает им худое плечо старика, Емкость прямо на глазах начинает наполняться чем-то алым. Это кровь? «Да, она нужна для настойки омута. Мне надо будет пить его кровь? А это обязательно? Можно использовать кровь любых родственников, но они далеко, а ваш дедушка совсем не против. Правда, Бран?» Старик уродливо растягивает сухие губы, не то в улыбке, не то в скале. Меня аж передергивает. Тем временем Тис выливает содержимое флакона прямо на стол. Я вытягиваю шею, чтобы рассмотреть, что там происходит, но свет тускловат, а любопытство сильнее страха, поэтому я подхожу ближе. Оказывается, что стол, над которым работает Тис, это на самом деле плоская каменная чаша, испещренная круговыми бороздками. Слуга выливает в них содержимое собранных на полках баночек, и вот по бороздкам уже скользят красные, желтые и синие ручейки. Они соединяются на дне, превращаясь в общую грязно-бурую массу. Меня подташнивает только от одной мысли, что мне придется это выпить. «Ну все, осталось лишь добавить вашу магию, Тиара», — говорит Тис. «Что именно мне надо сделать?» «Осторожно, — спрашиваю я. Коснуться чаши и призвать свою магию». «Хм, хорошо. Обойдя старика, я встаю возле слуги, кладу руки на закругленный каменный край и призываю энергию, как меня учили в Аштаре. Пальцы начинают покалывать, но ничего не происходит». Смотрят смотрит на меня ожидающе, похоже, тут нужен мой новый способ колдовать, словно я хищник. Прикрыв глаза, я заглядываю вглубь себя. Туда, в темной части моей души, прячется злость. На себя, на Клоинфарна, на нелепую судьбу. Раньше это была лишь капля гнева, потом лужа, но сейчас я ощущаю в себе целое озеро». Стоит коснуться. Его черной глади, как колючая энергия ярости, вздымается дикой волной. Она накатывает, охватывает жаром грудь, плечи, руки. Ладони нагреваются, будто я сунула их в огонь с тем лишь отличием, что я не чувствую боли. Открыв глаза, я ахую от удивления. Воздух в алхимической комнате потрескивает от крохотных вспышек, как если бы ее заполнилось сотня светлячков». Энергия точками вытекает из моих пальцев, стремительно наполняя чашу чем-то густым и серебристым, похожим на ртуть. Я впервые вижу свою магию такой. Ее преобразует чаша? Ого, какая густая! Очень хорошо! Восклицает Тис. Его серые глаза загораются ярче, будто у койота, на которого направили свет. Алхимические приборы на полках начинают тревожно позвякивать, реагируя на мою магию. «Так, Тиара, этого достаточно». Кивнув, я пытаюсь остановить энергию, но сказать проще, чем сделать. ее уже так много, что она подбирается к краям чаши, еще чуть-чуть и выплеснется на пол. На полках дрожат склянки с порошками, угрожая упасть и разбиться на осколки. Оскалив черные зубы, старик отползает к двери, Тис испуганно машет руками. «Тиара, прошу, остановитесь! Вы себя истощите!» «Да-да, сейчас!» «Чтобы угомонить магию злости, я пытаюсь сосредоточиться на хорошем, но это не помогает, и даже наоборот становится хуже. На пол звонко падают бутылочки, энергия шипя выплескивается из чаши, меня начинает охватывать паника. И ведь сегодня утром было то же самое, я не могла успокоить собственную магию». Клоинфар на руках вынес меня из горящей комнаты, а потом сказал... «В другой раз. Просто закрой глаза и сделай несколько спокойных вдохов, концентрируясь на дыхании». Это вроде несложно. Надо попытаться, иначе стану не только хищным кроликом, но и взрывным. Усилием воли я заставляю себя дышать медленнее, делаю вдох и долгий-долгий выдох. Потом снова и пытаюсь думать только о воздухе, проникающем в легкие. И у меня получается. Все прочие мысли бледнеют и исчезают. Злость стихает, а магия перестает покидать тело. Убрав дрожащие ладони от чаши, Я упираю их в бедра. Уф. Ох, Тиара. Я был на грани, чтобы схватить вас и унести отсюда. Клянусь небожителями и тумана рожденными. Я понятия не имел, что это может быть опасно. Вы ведь столько магии потеряли. Как вы себя чувствуете? Бедный Тис от волнения разве что руки не заламывает. Глядя на меня так, будто это он виноват в случившемся и готов упасть на колени, лишь бы я его простила. Все хорошо. Не из-за чего переживать. Голова у меня кружится, и по телу разлилась слабость, но я улыбаюсь и встаю прямо, чтобы всем видом показать. Ничего страшного не случилось, я в порядке. Стерев салбопот, Тис обеспокоенно оглядывает меня. «У вас очень мощная энергия, Тиара». Качает он головой. «Я не ожидал. Как будто бы даже...» Он замолкает, не договорив. «Как будто что?» «Нет, ничего. Просто необычно». Натянуто улыбнувшись, фамильяр переводит тему – Вы уверены, что хотите продолжить с настойкой омота? Да, однозначно. Кивнув, Тис, берет с полки стальную ложку на длинной ручке и помешивает ею получившееся вещество. Моя энергия впиталась в нее, и зелье теперь не бурое, а прозрачное, как слеза. Принюхавшись, я даже ощущаю запах речной свежести и почему-то ландышей. Передав мне ложку, Тиз говорит: Готово. Я в волнении стискиваю стальной черенок, как загипнотизированное, глядя на получившееся зелье. В нем я вижу свое искаженное отражение. Зелёные кляксы глаз, желтые мазки волос, мутные черты лица. Так я себя и ощущаю, нечеткой, размытой, не понимающей, на что опереться, и даже не верится, что я вот-вот узнаю о прошлом Эйды. Нет, о собственном прошлом. Нервы натягиваются струнами. Мне тревожно, а внутренний зверь сжался в испуганный комок. Но все это не имеет значения. Если потребуется, я готова сразу выпить хоть все это варево, лишь бы докопаться до правды. Какой будет эффект? Мой голос звучит хрипло. В памяти всплывут воспоминания о прошлой жизни. Но так как вы сильно отличаетесь от той, кем были в прошлой жизни, то эффект будет спокойный. Если верить книгам, воспоминания будут похожи на полузабытые обрывочные сны, в которых вряд ли получится разобраться. Но важнее то, что позже это поможет установить контакт с тенью. Она как бы обретет память и поумнеет, пусть и не сразу. Это средство нужно пить хотя бы пару недель, чтобы оформился результат. Спасибо за объяснение, Тис. Мне стало спокойнее. Но пара недель — это слишком долго. Может, есть способ ускорить процесс? Я бы не рекомендовал Тиара, и хозяин тоже будет против. Ладно, ладно, вздыхаю я. Сколько нужно выпить? Вообще ложку. Но хозяин строго велел, чтобы мы без него не начинали. Подождите немного, он уже рядом. Столько? Я зачерпываю из чаши. Да, но... Поднеся настойку карту, я выпиваю ее одним глотком.